Дом номер 25, особняк, который приобрел свой сегодняшний вид в 1902 году после перестройки его, вернее, постройки с использованием отдельных частей старого здания, примечание автора, архитектором Гребенщиковым. Тогда дом принадлежал купчихе второй гильдии Циммерман. В 1909 году его купил текстильный фабрикант Маргунов и владел им до 17 года. Старики до сих пор называют его домом Маргунова, хотя с точки зрения историка гораздо интереснее его предыдущие хозяева. Циммерманы, известные торговцы музыкальными инструментами и владельцы фабрик по производству высококачественных пианино, дома владения на Первой мещанской принадлежало им с конца 1860-х годов. С этим домом связан самый романтичный эпизод из жизни Константина Эдуардовича Цэлковского, о котором он вспоминал до конца дней. В 1873-76 годах юный Цэлковский жил в Москве. Об этом периоде уже говорилось выше, где речь шла о знакомстве Цэлковского с Фёдоровым. Об этом времени он рассказывает в автобиографических заметках Черты из моей жизни написанных в 34 году. В них он рассказал и об этом эпизоде. Случайный приятель предложил познакомить меня с одной девицей. Но до того ли мне было, когда живот был набит одним черным хлебом, а голова обворожительными мечтами. Всё же и при этих условиях я не избежал сверхплатонической любви. Произошло это так. Моя хозяйка Он снимал угол у прачки на немецкой улице примчаня автора. Стирала на богатый дом известного миллионера Ц. Там она говорила и обо мне. Заинтересовалась дочь Ц. Результатом была ее длинная переписка со мной. Наконец она прекратилась по независящим обстоятельствам. Родители нашли переписку подозрительной, и я получил тогда последнее письмо Корреспондентку я ни разу не видел, но это не мешало мне влюбиться и некоторое время страдать. Интересно, что в одном из писем к ней я уверял свой предмет, что я такой великий человек, которого еще не было, да и не будет. Даже моя девица в своем письме смеялась над этим. И теперь мне совестно вспомнить об этих словах. Но какова самоуверенность, какова храбрость, имея в виду те жалкие данные, которые я вмещал в себе. Правда, и тогда я уже думал о завоевании вселенной. Более подробно Цолковский рассказал об этой истории писателю Константину Николаевичу Алтайскому, который включил его рассказ в свою книгу "Цолковский рассказывает". Цолковский назвал имя девушки Ольга, фамилию же расшифровать отказался. По косвенным данным, Алтайский определил, что корреспонденткой Цалковского была обитательница особняка на Первой Мещанской. В 1919-20 годах в доме Моргунова помещался штаб армии Южных республик. В начале 20-х годов в нем был открыт туберкулезный диспансер, который занимает его и в настоящее время. Следующие три многоэтажных жилых дома номер 27 Постройки 1951 года, 29 и 31 дореволюнные, после революции надстроенные завершают квартал. За последним домом имеется проезд с церкви Филиппа митрополита Московского к Олимпийскому спорткомплексу. На месте нынешнего дома номер 27 и его двора в 1820-30 годы стоял дом, принадлежавший докторши докторше Любовей Христиановне Поль. В нем снимал квартиру издатель популярного журнала Московский телеграф Николай Александрович Полевой, и здесь помещалась редакция его журнала. Купеческий сын и сам купец во дворе этого дома он построил водочный завод. Это двухэтажное здание в середине XIX века, перестроенное под жилое, было снесено сравнительно недавно в 70-е годы. Он по призванию был литератором и в конце концов вышел из дела и целиком занялся литературой. В своей литературной деятельности Полевой выступал выразителем психологии и идей своего класса. Полевой начал демократизировать русскую литературу, писал о нем Герцен. Он низвёл ее с аристократических высот и сделал более народную или по меньшей мере более буржуазную. Полевой привлекал к сотрудничеству в своем журнале крупнейших современных писателей: Вяземского, Пушкина, Баратынского, Адоевского и других. Сотрудничество это было достаточно шатко, так как всем своим направлением журнал выступал против аристократической дворянской литературы, к которой принадлежали все эти литераторы, и они вскоре разошлись с Полевым. Ну, в 1820-е годы эти писатели часто бывали у Полевого, дома и в редакции. Ксенофонт Алексеевич Полевой, брат и ближайший помощник Полевого по изданию журнала, сам талантливый журналист, написал воспоминание о брате и других литераторах, с которыми ему довелось быть знакомым. Ему принадлежит одна из лучших характеристик Пушкина. Кто не знал Пушкина лично, пишет Полевой, — Для тех, скажем, что отличительным характером его в обществе была задумчивость или какая-то тихая грусть, которую даже трудно выразить. Он казался при этом стесненным, попавшим не на свое место. Зато в искреннем небольшом кругу с людьми по сердцу не было человека разговорчивее, любезнее, остроумнее. Тут он любил и посмеяться, и похохотать глядел на жизнь только с веселой стороны и с необыкновенную ловкостью мог открывать смешное. Одушевленный разговор его был красноречивой импровизацией, так что он обыкновенно увлекал всех, овладевал разговором, и это всегда кончалось тем, что и другие смолкали невольно, а говорил он: если бы записан был хоть один такой разговор Пушкина, похожий на рассуждение, перед ним показались бы бледны профессорские речи. Вельмена и Гизо. Вообще Пушкин обладал необычайными умственными способностями. Уже во время славы своей он выучился, живя в деревне, латинскому языку, которого почти не знал, выше из Лице. Потом в Петербурге изучил он английский язык в несколько месяцев, так что мог читать поэтов. Французский знал он в совершенстве. Только с немецким не могу я сладить, сказал он однажды. Выучусь ему и опять все забуду. Это случалось уже не раз. Он страстно любил искусство и имел в них оригинальный взгляд. Тем особенно был занимателен и разговор его, что он обо всем судил умно, блестяще и чрезвычайно оригинально. За последним домом квартала Старинная Серединка или Серединка, площадь между проспектом Мира и бывшей Второй Мещанской, переименованной в 1966 году в улицу Геллеровского, известный репортер и меморист в молодые годы жил несколько лет на этой улице. Сейчас она заставлена современными торговыми павильонами. Вокруг современные многоэтажные дома и лишь церковь Филиппа митрополита Московского осталась от старых времен. В середине Пушкинской эпохи пишет в своих воспоминаниях из прошлого Москвы Никифоров, дополняя несколькими деталями её тогдашний вид. В юности моей жил я некоторое время на Первой мещанской, на так называемой Серединке, где есть небольшая площадка и на ней колодезь для пойла и звоющих лошадей. На этой площадке был дом моего деда со старинными колоннами и мезонином. Дом этот мы продали бывшему в Москве корпусному командиру шестого корпуса генералу от инфантерии Чодаеву, где он и скончался. Отсюда начиналась та часть Мещанской улицы, которая называлась Крест или У Креста. Это название объединило с собой и саму улицу, и прилегающую к ней местность. Происхождение этого названия связано действительно с большим дубовым крестом, установленном здесь в XVII веке и простоявшим до 1936 года, события, связанные с его установкой, памятная страница истории России и Москвы. Святой Филипп, митрополит Московский, во имя которого построена церковь на Серединке, один из святых покровителей московских, жил во времена царствования Ивана Грозного. Митрополит Филипп До принятия монашества Федор Степанович Колычев происходил из знатного боярского рода. Его отец занимал важные должности при дворе великого князя московского Василия III отца Ивана Грозного. На высокое положение при дворе московского государя мог рассчитывать и его сын. Но тот избрал иной жизненный путь. В 30 лет он оставил мирскую жизнь, ушел в Соловецкий монастырь. Прошел суровое послушание, постригся в монахи и впоследствии стал игуменом этого монастыря. По всей Руси Филипп пользовался славой праведник. В 1566 году, в страшное время разгула опричнины, царь Иван Грозный вызвал его с Соловков в Москву и повелел принять должность главы русской церкви, московского митрополита. Царю нужно было, чтобы это место занимал известный, почитаемый в народе человек, который своим авторитетом освещал бы его царя политику. Филипп ответил ему: "Повинуюсь твоей воле, но умири мою совесть, да не будет опричнины. Всякое царство разделенное, Имеется в виду разделение Иваном Грозным жителей России на опричнину земщину. Примечание автора: «Запустеет, по слову Господа, не могу благословлять тебя видя скорбь отечества. Иван Грозный был разгневан, но затем гнев свой отложил и поставил новые условия. Он будет выслушивать советы митрополита по государственным делам, но чтобы тот вопричнену и в царский домовой обиход не вступался. Филипп вынужден был согласиться. Но при торжественном возведении в сан первосвятителя русской церкви он произнёс слово, в котором публично провозгласил, при каких условиях правления царя он может его поддерживать. О благочестивый царь, богом сотворенное вместилище благой веры, поскольку больше исподобился ты благодати, постольку и должен ему воздать. Бог просит от нас благотворений!» Ни одной лишь благой беседы, но и приношения благих дел. Поставленный над людьми высоты ради земного твоего царствия, будь кроток к требующим твоей помощи, памятая высшую над тобой державу горней власть. Отверзай уши твои к нищете страждущей, да и сам обрящешь слух Божий к твоим прошениям, ибо каковы мы бываем к нашим клевретам, таковым обрящим к себе и своего владыку. Как всегда бодрствует кормчий, так и царский многоочтый ум должен твердо содержать правила доброго закона, иссушая потоки беззакония, да не погрязнет в волнах неправды корабль всемирной жизни. Принимай хотящих советовать тебе благое, а не домогающихся только ласкательств, ибо одни радеют воистину о пользе, Другие же заботятся только об угождении власть. Паче всякой власти царстве земного украшает царя венец благочестия. Славно показывать силу свою с супостатам, покорным же человеколюбие и побеждая врагов силой оружия, невооруженной любовью быть побежденным от своих. Не возбранять согрешающим есть только грех. Ибо если кто и живет законно, но прилепляется к беззаконным, тот бывает осужден от Бога как соучастник в злых делах. Почитай творящих добро и запрещай делающих зло. Твёрдо и непоколебимо стой за православную веру, отрысая гнилые еретические учения, чтобы содержать то, чему научили нас апостолы и что передали нам божественные отцы. Так подобает тебе мудрствовать и к той же истине руководить подчиненных тебе людей, не почитая ничего выше и богоугоднее угоднее сей царственной заботы. На несколько месяцев казни и бесчинства опричников в Москве прекратились, затем все пошло по прежнему. Метрополит в беседах с глазу на глаз и прилюдно увещевал царя остановить беззаконные жестокие расправы хаддатай стол за опальных. Об одной из таких увещевательных речей сохранился рассказ Современник. Однажды в воскресный день во время обедни в Успенский собор явился царь в сопровождении множества опричников и бояр. Все они были одеты в шутовскую одежду, имитирующую монашескую в черные ризы, на головах высокие шлеки. Иван Грозный подошел к Филиппу и остановился возле него, ожидая благословений. Но митрополит стоял, смотря на образ Спасителя, будто не заметил царя. Тогда кто-то из бояр сказал: "Владыка, это же государь, благослови его". Филипп посмотрел на царя и проговорил: В всем виде, всем одеянии странном не узнают царя православного, не узнаю и в делах царства. О, государь, мы здесь приносим жертвы бескровные Богу, а за алтарем льется невинная кровь христианская. С тех пор, как солнце сияет на небе, невидно ни не слыхано, чтобы цари благочестивые возмущали собственную державу столь ужасно. В самых неверных, языческих царствах Есть законы, правда, есть милосердие к людям, а в России нет их. Достояние и жизнь граждан не имеют защиты. Везде грабежи, везде убийства и совершаются именем царским. Ты высок на троне, но есть Всевышний судья наш и твой. Как предстанешь на суд его? обогрённой кровью невинных, оглушаемые воплем их муки, ибо самые камни под ногами твоими вопиют о мести. Государь, вещаю якобы пастырь душ. Царь в гневе закричал на него: "Филипп, уж-ли думаешь переменить волю нашу? Не лучше ли быть тебе одних с нами мыслей?" "Боюсь я Бога единого", отвечал митрополит. "Где же вера моя?" Если буду молчать. Иван Грозный ударил жезлом о каменный пол и сказал, как рассказывает современник, голосом страшным: Чернец, доселе я излишне щадил вас, мятежников, отныне буду таким, каковым вы меня нарицаете. И с этими словами вышел из собора. Народ московский, который наполнял храм, все это видел и слышал. Лишённый возможности говорить с царем, Филипп посылал Ивану Грозному письма грамоты в которых уговаривал его опомниться. Письма митрополита не сохранились. Царь в гневе говорил о них, что это пустые, ничего не значащие бумажки, а чтобы унизить автора называл их филькиными грамотами и уничтожал. Но Филипп продолжал посылать свои грамоты царю. В конце концов Иван Грозный обвинил Филиппа в измене, в чем он обычно обвинял свои жертвы, и повелел произвести следствие о злых умыслах митрополита. Монахи соловецкого монастыря под пытками дали требуемые от них клеветнические показания на своего игумена. 8 ноября 1568 года митрополит Филипп служил в Успенском соборе божественную литургию Вдруг в собор толпой ворвались опричники. Ими предводительствовал молодой боярин, любимец царя Алексей Басманов, который развернул свиток, и удивленный народ услышал, что митрополит лишён сана. Опричники сорвали с Филиппа митрополичье облачения, погнали из храма метлами, на улице посадили в простые дровни, что было для митрополита большим унижением. Отвезли в Богоявленский монастырь и заперли в темницу. Царь казнил нескольких родственников митрополита, голову одного из казненных принесли ему в тюрьму. Затем Филипп был увезен из Москвы в дальний Тверской монастырь Отрач, а год спустя Иван Грозный послал туда малюту с и царский опричник задушил Филипп. Еще при жизни Филипп был окружен любовью и почитанием народным. Его слова тайно передавали из уст в уста. Рассказывали о таком чуде: Иван Грозный повелел затравить митрополита Медведем, и однажды вечером к нему в темницу запустили лютого зверя, которого до того нарочно морили голодом. Но когда на следующий день тюремщики открыли дверь, то увидели Филиппа стоящего на молитве и лежащего тихо в углу медведя. Сергей Фёдорович, сын и наследник Ивана Грозного, в отличие от отца, славился благочестием. Он приказал перенести останки святителя из места заключения и казни, отрече монастыря, в Соловецкий монастырь, где он игуменствовал, и похоронить его там с честью. Вскоре проявилась чудотворная сила мощей митрополита-мученика. Они давали больным исцеление от болезней. В 1648 году митрополит Филипп был причислен к лику святых. В 1652 году по представлению митрополита Новгородского, будущего патриарха Никона, царь Алексей Михайлович распорядился перевести святые мощи митрополита Филиппа в Москву, полагая, что поскольку Филипп не был отрешен от московской митрополичей кафедры, то и должен быть там, где его паство. Подобно тому, как византийский император Феодосий в V веке, посылая за мощами Иоанна Златоуста, изгнанного из Константинополя и умершего на чужбине, чтобы перевести их в Константинополь, написал молитвенное послание к святому, царь Алексей Михайлович также вручил Никону, назначенному сопровождать мощи, свое послание, обращенное к Филиппу. Молю тебя и желаю пришествия твоего сюда, говорилось в послании. Ибо вследствие того изгнания, не до сего времени царствующий град лишается твоей святительской пасты. Оправдался евангельский глагол, за который ты пострадал. Всяко царство, раздельшееся нася, не станет, и нет более теперь у нас прегословящего твоим глаголом. Встречу мощей 3 июля 1652 года за Москвой на Троицкой дороге Возле села Напрудного царь Алексей Михайлович описал в письме к боярину Аболенскому: Бог даровал нам великому государю великое солнце. Как древле царю Феодосию возвратил он мощи пресветлого Иоанна Златоуста, так и нам благоволил возвратить мощи целителя Филиппа митрополита Московского. Мы, великий государь с богомольцем нашим Никоном, митрополитом новгородским, со всем священным собором, с боярами, со всеми православными, даже до грудного младенца встретили его у напрудного и приняли на свои главы с великой честью. Лишь только приняли его, подал он исцеление бесноватой немой, она стала говорить и выздоровела. Мощи митрополита Филиппа были пронесены по Москве до Кремля и поставлены в Успенском соборе. Там продолжались чудеса исцеления, о чем пишет Алексей Михайлович в том же письме. Когда принесли на пожарище к лобному месту, там исцелил девицу при посланниках Литвы, на площади у грановитой палаты исцелен слепой. В соборе на самой середине стоял он десять дней. И во все дни с утра до вечера был звон, как в пасхальную неделю. Не менее как два 3 человека в сутки, а то и 5, шесть семь человек получали исцеление. На Троицкой дороге, на месте встречи святых мощей царем был установлен памятный знак, большой, выше человеческого роста, дубовый восьмиконечный крест с надписью, рассказывающей о событии, в память которого он установлен. Приметный возвышавшийся у дороги видный издалека крест и дал новое название окружающей местности У Креста. Когда появилась мещанская слобода, местные жители определяли свой адрес в Мещанской у Креста. В 18 веке вернулись к прежнему дослобоскому названию. Крест стоял за нынешним Капельским переулком, где теперь находится дом номер 71. В 18 веке над крестом была сооружена часовня. В 19 веке она перестроена в вампирном стиле и в таком виде существовала до сноса в 1936 году. Сам крест перенесен в церковь Знамения в Переславской слободе. В царствование Алексея Михайловича в память перенесения в Москву мощей митрополит Филиппа был построен однопристольный деревянный храм также на Троицкой дороге, но ближе к городу. В 1686 году обветшавшая деревянная церковь была заменена каменной, и в ней появился предел Алексея Человекобожье, небесного покровителя царя Алексея Михайловича. В середине 18 века по желанию и на средства прихожан началась перестройка храма, которая затянулась на 30 лет. В 1777 году был принят проект крупнейшего тогдашнего московского архитектора Матвея Фёдоровича Казакова. Строительство закончено в 1788 году. Новая церковь Филиппа митрополита Московского, поднявшись своим куполом в виде классической беседки, сквозь колонны, которой просвечивало небо над 1- и двухэтажными домиками мещанских улиц, стала украшением района который приобрел в ней одну из главных своих достопримечательностей. В настоящее время храм поставлен на государственную охрану как выдающийся памятник архитектуры. Здание церкви Филиппа митрополита, пишет современный историк архитектуры, является одной из вершин русской архитектуры второй половины XVIII века. В нем отражены принципы раннего московского классицизма, для которого характерна прежде всего монументальность пропорций и строгая ордерность, выраженная не только в комбинациях форм, но и в самой структуре здания. После революции служба в храме продолжалась до 39 года, потом его заняли несколько учреждений: архив, лаборатория и мастерская. В 1991 году церковь возвращена верующим. Хотя внутри частично сохранилось убранство иконостас, лепнина потребовался основательный ремонт. В храме среди сохранившейся старой росписи две большие картины XIX века хорошие живописи. На одной митрополит Филипп изображен в келье на молитве, на другой беседующим с царем Иваном Грозным. Храм был освящён патриархом Алексеем II 24 марта 1993 года. При создании и всю свою более чем трёхсотлетнюю историю храм Филиппа митрополита Московского был приходским храмом. Теперь же он стал сибирским подворием, где приезжающие в Москву священнослужители Сибири и Дальнего Востока могут остановиться. Москвичи же имеют возможность приобрести литературу о сибирских святынях. Великое символическое значение сибирского подворья Оно знаменует духовное единство сибирских земель с Москвой. На сибирском подворье построена часовня в честь святых просветителей земли сибирской, два корпуса паломнический и представительский, в которых размещаются библиотека, зал столовая, гостиничные номера. В будущем на территории подворья будет установлен бронзовый памятник воинам-сибирякам. Сражавшимся под Москвой зимой 1941-42 годов имеется его проект: воин с винтовкой, осияющий себя крестным знаменем и ангел над ним. Из Тюменской области уже доставлена 25 двадцатипятитонная гранитная глыба для основания памятника.